Глава 46 Второй разговор я предпочла бы отложить до понедельника, когда вокруг меня будет больше народу. Но, вернувшись домой, я замечаю, что дверь в мастерскую открыта. Я захожу и вижу, что у печей стоит Якоб. «Что ты здесь делаешь?» – спрашивал я. «Присматриваю за тем, как горит огонь», – отвечает Якоб, не сводя глаз с одной из печей. «Не ходил в церковь?» «Нет, я уже давно перестал туда ходить». Он разворачивается ко мне лицом. «А еще хотел с тобой поговорить». «Времени прошло достаточно, Катрейн. Мне нужен ответ». «Завтра». Нет, сегодня. Что ты можешь сказать завтра, то можешь и сегодня. Ладно, я не выйду за тебя замуж, Якоб. Я тебя не люблю. И с деловой точки зрения тоже не вижу никакой выгоды в нашем браке. Ну что ж, слова сказаны, спокойно и сдержано. Лицо Якоба полностью меняется, будто оно может принимать любую форму, как жидкость. В его глазах появляется холод. Улыбка сползает с лица. «Не видишь выгоды с деловой точки зрения? Ты плохо подумала, Катрейн. Я могу погубить и тебя, и все твое предприятие». «Ну уж нет. Я вижу, потому как он морщит лоб, что моя спокойная уверенность вызывает в нем беспокойство». «Кстати, ты здесь больше не служишь. Чуть не забыла тебе сказать». Он медленно подходит ко мне. «Ты не можешь так поступить. Не можешь меня прогнать». «Могу. И только что сделала. Собирай вещи и убирайся из Делфта. Если завтра утром ты еще будешь в городе, я пойду к Схауту и заявлю на тебя за убийство». На его лице отражается целая гамма чувств. «Это ты собираешься заявлять на меня?» «За убийство Эверта». Не знаю, что ты там ему дал, но это точно не прибавило ему сил. Что это было? Думаю, на перстянка, чтобы у него остановилось сердце. Ты достаточно хорошо разбираешься в травах, чтобы сварить снадобье. И эпидемия чумы пришлась очень кстати. Идеальное время, если хочешь убрать кого-то с дороги, не вызывая подозрений. Думаю, ты постепенно увеличивал дозу, подмешивая ее в еду или питье, пока он не умер. Это объясняет, почему у него был такой благостный вид. Остановка сердца. Якоб смеется. В его смехе слышится уважение и никакого удивления. У него была чума, Катрейн. Это видели многие. А что именно они видели? Синие пятна, которые ты нанес ему на шею? Я вчера смешивала краску, чтобы получить полуночно-синий. Именно такой, чтобы было похоже на кровоизлияние. «К несчастью для тебя, кое-что оказалось испачкано краской. Ступенька лестницы и край Алькова». Якоб подходит ко мне, все еще улыбаясь. «Но ты этого никому, конечно, не скажешь. Потому что сама ты, Катрентия, вовсе не такая милая и невинная. Ты ведь мне так и не рассказала, каково это – чувствовать, что человек, к лицу которого ты прижимаешь подушку, задыхается». «Говерт проснулся? Брыкался?» Понял, что с ним происходит? Эверт-то во всяком случае ничего не заметил, а вот про твой поступок такого не скажешь. Так что можешь меня, конечно, обвинять, но сама ты ничуть не лучше. Говерт меня избивал. Он убил моего ребенка. Он превратил мою жизнь в ад. Однажды он и меня бы убил, если бы я его не опередила. Убийство есть убийство. Не вижу никакой разницы. Разница в том, что Эверт тебе ничего плохого не сделал. Наоборот, он всегда был к тебе добр. Ты убил его, чтобы жениться на мне и забрать себе мастерскую. Как будто я бы согласилась. Меня от тебя тошнит. Я чуть ли не плюю ему эти слова в лицо. Якоб хватает меня за руку. И все же это произойдет. Ты будешь мне красивой и послушной женой. И вместе мы добьемся того, что эта гончарня будет процветать. «Я стану отцом твоему ребенку, а потом у нас родятся еще дети. Я уже предвкушаю, как мы будем их зачинать». И он широко ухмыляется. «Мечтай, сколько влезет, но этому не бывать», — говорю я, вырываясь. «Больше ты не сможешь мне угрожать». Я говорила со Схаутом и Сааком, и он объяснил мне, что одного свидетеля недостаточно, чтобы человека осудили. «Должны быть дополнительные улики, а их у тебя нет». К сожалению, это касается и тебя, иначе ты бы уже сидел в Стейне. Замок Стейн. Крепость в городской стене Антверпена, с 14 по начало 19 века, служившая среди прочего тюрьмой. «Но я верю, что Господь тебя накажет». Наступает тягостная тишина, и мы напряженно смотрим друг на друга. «Ладно», — наконец произносит Якоб. Если дела обстоят таким образом, как хочешь, так и будет Катрейн. Я предложил тебе защиту и легкую жизнь, но если тебе это не нужно, принуждать тебя не стану. Но не позволю, чтобы ты отобрала еще и мою работу. Смотри. Он показывает свои руки, до да локтей покрытые шрамами от ожогов. Я вложился в это предприятие и имею право на свою долю. Можешь ее выкупить. «Ты опять за свое? Ничего ты не получишь! Убирайся, да побыстрее!» Он смеется. «Упертая, как всегда. Жаль, ведь мы действительно хорошо друг к другу подходим. Но, если подумать, я бы предпочел более покладистую жену. Что ж теперь с тобой делать? С тебя ведь станется пойти к Схауту и обо всем рассказать». Он задумчиво смотрит по сторонам, затем идет к печи. «Придумал!» Ты зачем-то открыла печь, загорелся рукав, и начался пожар. Рядом никого не было, чтобы прийти на помощь. Какая жалость. Твой обугленный труп найдут среди обломков, и все твои новые друзья будут горевать на похоронах. Но меня уже давно и след простынет. Он открывает дверцу печи и просовывает внутрь длинное поленце. Потом подносит горящий конец к корзине с растопкой, и щепа загорается. «Прекрати!» Я налетаю на него, отталкиваю в сторону и переворачиваю корзину, чтобы затоптать огонь. Смеясь, он продолжает подносить свой факел ко всему, что попадется под руку. К запасам краски и масла, к соломе для упаковки товаров в ящике. Сначала неохотно, а затем все увереннее огонь начинает распространяться. Я в панике оглядываюсь по сторонам. Воды для тушения пожара нет, моя мастерская пропадает. Я бегу к открытой двери, но Якоб загораживает проход, держа горящее полено на подобии меча. У него какое-то дикое выражение лица, гримаса, из-за которой я его почти не узнаю. Прошу тебя, Якоб! С безразличным лицом он загоняет меня в глубину мастерской, в самый угол. Помещение уже затянуто дымом, так что я закрываю нос и рот рукой. Ты говорил, что любишь меня. Давай обсудим. Я. «Заткнись!» – прерывает он. «Мы уже все обсудили. Я дал тебе шанс. А сейчас все кончено». Он протягивает горящее полено к моей пышной юбке. Кружевные ленты с треском вспыхивают, и пламя бежит прямо вверх. Я накрываю огонь складкой ткани, чтобы потушить. Но Якоб поджигает мой наряд сразу в нескольких местах, так что мне не хватает рук. Я начинаю кричать. «Тихо! Замолчи!» Он поднимает полено над головой. Я кричу, заметив, что горящий факел опускается на меня, и закрываю голову руками в попытке смягчить удар. Я еще жду удара, когда Якоб вдруг начинает оседать и валится на пол, как тряпичная кукла, так и не выпустив полено из рук. Позади него стоит Клаас с топором. По полу расплывается кровь и еще что-то, что вытекает у Якоба из головы. Я смотрю на Клааса, не говоря ни слова. Он кивает в ответ с перекошенным от гнева лицом. В проеме двери возникают фигуры. Против света они кажутся неразличимой массой. Люди кричат, что нужна вода, и пытаются, сняв с себя что-то из одежды, погасить огонь. Две женщины сбивают пламя с моего жакета и юбки и выводят меня на свежий воздух. К дому со всех сторон стекаются горожане. Открываются окна и двери. Повсюду слышны крики. Одного загоревшегося дома достаточно, чтобы уничтожить весь город, так что в считанные минуты все соседи высыпают на улицу и выстраиваются в несколько цепочек от канала до мастерской, по которым передают ведра с водой. И я трожусь вместе со всеми. Боли я не чувствую, пламя не смогло пробиться сквозь плотные слои одежды. Я изо всех сил стараюсь спасти свое предприятие и ни разу не заглядываю внутрь, где остывает почерневший труп якоба.